Глава 55. Теперь в доме началась суматоха. Приехал патологоанатом, а вскоре вслед за ним и бригада криминалистов, и еще чуть погодя начальник полиции. В какой-то момент Клэр карс позвонила по телефону, вскоре явился адвокат и заперся со своей клиенткой в ее спальне. — Ха, — сказал Дэрил, — любопытно, чем они там занимаются. — Заткнись, — Даррелл, — сказал шеф. Он потащил обоих сыщиков на кухню. — Ладно, — сказал он Томми, — выкладывай, что случилось, все до конца и как можно подробнее. Томми начал с телефонного звонка от Риты и шаг за шагом пересказал шефу все, чем они занимались вплоть до сегодняшнего утра, проведенного в прибрежном отеле. — Погоди-ка минутку, — сказал шеф. — Я правильно понял... что ты занял пустой номер в отеле? — Шеф, у нас есть куда более важные вещи, чем обсуждение этой ерунды, — сказал Томми. — Когда мы сделаем здесь все, что нужно, ты позвонишь менеджеру отеля и отнесешь все расходы на твою кредитную карточку. А уж потом можешь написать заявление о своих расходах. А я посмотрю, сколько сочту возможным оплатить. — Хорошо, шеф. — Я это сделаю, — ответил Томми. — Могу я теперь продолжить рассказ о том, что тут произошло? — Пожалуйста, продолжай. Итак, мы пошли в ресторан отеля за полчаса до этих бандюк. Мы дождались, когда они кончили завтракать. Затем продолжили слежку за ними. Они остановились за углом у этого большого хозяйственного магазина. Молодой зашел туда минут на пять, затем вышел, и они поехали сюда, на Дейстрит. Мы остановили машину, не доезжая полквартала от дома каросов, и стали наблюдать за ними. Молодой постучался в дверь, а здоровый ждал чуть поодаль у тротуара. Как только она впустила в дом молодого, здоровенный последовал за ним. — В этот момент вы и начали действовать? — спросил шеф. — Нет, сэр, мы подождали еще, ну, не знаю, с полминуты, минуту. Я не засекал время. Затем мы услышали грохот в доме. Как я теперь понимаю, этот красавчик запустил кофейный столик в стену. Мы кинулись в дом. Я не стал терять времени на звонок в дверь. Затем, как раз, когда мы оказались внутри дома, началась стрельба. Был один выстрел, который, как мне кажется, достался молодому в горло. Затем, секунду спустя, еще два сразу друг за другом. которые, мне кажется, вырубили здоровенного парня, и еще секунду спустя раздался четвертый выстрел, который, как я думаю, молодой получил в пах. Почему ты думаешь, что все произошло именно так? Ты ведь не мог ничего видеть, правда же? Не мог, сэр. Но просто это самое логичное. Я добежал до гостиной как раз непосредственно после выстрела в пах. Она развернулась, и дважды выстрелила в меня. — В тебя? Я не виню ее за это, шеф. Она, должно быть, подумала, что бандитов было больше двух. Во всяком случае, я закричал ей, и Дэрил крикнул, чтобы она бросила оружие, и она сделала это. Затем она вроде как отрубилась. Она вскоре очнулась и попросила льда, чтобы приложить к лицу. Я думаю, вы видели, что ее довольно сильно избили. Затем я допросил ее. Она рассказала мне свою версию происшедшего, но мне кажется, что перед тем, как началась стрельба, было сказано намного больше, чем она нам рассказала. Я хочу допросить ее еще раз. Если она не захотела тебе это рассказывать тогда, то почему ты думаешь, что она сделает это теперь, когда поговорила со своим адвокатом? Томми пожал плечами. — Я не знаю, мне просто хочется поговорить с ней еще раз. Я думаю, ей точно известно, что это были за люди и чего они хотели. — Разве ты и так этого не знаешь? — Я-то знаю, сэр, но хочу быть уверен, что она понимает, в каком оказалось положение. Если я смогу довести это до ее сознания, то, возможно, она сделает какую-нибудь ошибку, которая позволит нам продвинуться в расследование. Ну да, как же. Держи карман шире. Она пока что не дала тебе ни малейшей зацепки. Томми почувствовал, что краснеет. Тем не менее, шеф, ладно, если этот адвокат позволит ей разговаривать с тобой, а я бы на его месте не позволил, то ты можешь с ней поговорить. Но если он скажет, что нельзя, то нельзя. Это вполне ясно. Вполне, шеф. С шефа вдруг слетела его обычная уверенность. «Мы не можем допустить, чтобы головорезы из мафии устраивали стрельбу в нашем городе, и поскольку мы не можем бесспорно установить, что это за люди, нам придется не говорить ничего лишнего об этом происшествии». Эта леди подверглась в собственном доме нападению двух странных типов, и ей удалось застрелить их обоих. — Вот что я скажу газетчикам, и вам лучше не говорить ни одному репортеру, ничего другого, даже в частном порядке. Это понятно? — Да, сэр. Кстати говоря, как, черт возьми, по вашему мнению, она ухитрилась уложить их обоих? Честно говоря, сомневаюсь, чтобы я сумел так хорошо справиться с этим в подобных обстоятельствах. Это одна из тех вещей, о которых я хотел бы расспросить ее. Просто для себя, чтобы знать. Адвокат показался на верхней площадке лестницы. — У вас есть еще вопросы к миссис Каррес? — спросил он шефа. — У меня точно есть, — сказал Томми. — Тогда выйдем к бассейну. Я не хочу приводить ее сюда, чтобы она снова увидела это кровавое зрелище. Томми, Дэрил и шеф спустились вниз по лестнице и вышли к бассейну. Клэр Каррес, совершенно спокойная и собранная, сидела за столиком, и они все пододвинули к нему стулья. — Миссис Каррес, — начал Томми, — у меня есть всего один или два дополнительных вопроса. Постараюсь помочь, чем смогу. — Что именно, — сказал молодой человек, когда он подошел к двери. Процитируйте его слова, если можете. Она наморщила лоб. Он сказал примерно следующее. «Миссис Карас, моя фамилия Палма» или «Парма», что-то в этом роде. «И я знал вашего мужа. Я хочу выразить свои соболезнования. Я поблагодарил его, и он попросил разрешения воспользоваться моим телефоном. Расскажите, что произошло потом? Со всеми подробностями, которые сможете вспомнить. Пожалуйста». Я пошла по коридору и уже была готова показать ему телефон на столике в коридоре, когда он начал толкать меня вверх по лестнице. — Мадам, зачем, как вы думаете, он стал толкать вас на второй этаж? Он когда-нибудь раньше бывал в вашем доме? — Насколько я знаю, нет. Гарри никогда не упоминал никого с такой фамилией. Тогда зачем он хотел пойти наверх? Тут вмешался адвокат. — В самом деле, детектив, откуда ей это знать? Ну, — Ладно, ладно. А что случилось потом? Когда мы оказались наверху, он ударил меня два раза, как мне кажется, и сбил меня с ног. Затем он швырнул меня на диван и вытащил этот маленький нож. И знаете, он выглядел новым. На лезвии все еще была бумажная обертка. Он метнул нож в пол и сказал, что если я не дам ему денег, кажется, он сказал именно это, да, то он и другой мужчина изнасилуют меня, а этот другой мужчина сломает мне кости. Он сказал, что его прозвали мистер Кости, потому что он любит звук, с которым они ломаются. Это очень меня испугало, конечно. Что было потом? Я сказала, что достану немного денег, и пошла к письменному столу. — Он позволил вам встать? Я притворилась, что смирилась, и пытаюсь быть полезной. Я добралась до письменного стола, схватила пистолет и прицелилась в него. Он протянул руку и сказал, чтобы я отдала ему пистолет, и он двинулся на меня, и, кажется, я выстрелила в него два раза. — Где вы научились пользоваться пистолетом? — спросил Томми. — Гарри, — научил меня, — ответила она. — Это был автоматический пистолет калибра 9 мм. — Был патрон дослан в патронник? — Был ли взведен затвор? Она потерла лоб ладонью. Ее лицо теперь начало бледнеть. Я, Я не уверена. Я не помню. Этот человек упоминал фамилию Маринелла или Марин? — Я уже говорил вам, я никогда раньше не слышала ни одной из этих фамилий. Вы выстрелили в крупного мужчину дважды, прямо в середину груди. — Пули легли почти рядом, — сказал Томми. — Это значит, что вы знали, как стрелять и куда стрелять. Почему вы выстрелили молодому мужчине в пах? — Боюсь, что это все ваши домыслы, — сказала она. Я просто целилась и нажимала на спуск. Я не думаю, что от меня так уж зависело, куда попали пули. Адвокат снова заговорил. — Вы хотите спросить еще что-нибудь существенное, детектив? — Пожалуй, это все, — сдался Томми. Он, шеф и Дэрил встали, когда Клэр поднялась и, сопровождаемая своим адвокатом, снова вернулась в спальню. Один из членов бригады криминалистов вышел из дома через заднюю дверь. Он подошел к столику и положил на него застегнутый на молнию пластиковый мешок с мелкими предметами. — Это все, что у них было с собой, — сказал он. — Ни у одного из них не было самых простых вещей, которые люди обычно носят. Ни у одного из них не было бумажника. У каждого оказалось по одной кредитной карточке. У большого — на имя Марка Джефферсона, у молодого — на имя Джона Уильямсона. — Они украдены, будьте уверены, — сказал Томми. У Большого был носовой платок грязный, у обоих имелись черные очки. — Ну, и еще на улице стоит Линкольн с их багажом, — сказал Томми. — Но я не думаю, что вы найдете там что-либо, позволяющее установить их личности. Просто проверим их кредитные карточки и отпечатки пальцев, и посмотрим, что нам это даст. Шеф кивнул криминалисту. — Так и сделаем. Медик готов убрать их тела? — Да, сэр. — Этим сейчас и занимаются. — Ну, тогда помогите им. Все трое снова уселись за столик. — Я не думаю, что она расскажет вам что-нибудь еще, — сказал шеф. — Мне тоже так кажется, — ответил Томми. Томми подождал до позднего вечера, прежде чем сделать два телефонных звонка. Он разыскал домашний телефон Бартона Уинфилда, лос анджелесского адвоката, и набрал номер. Он высчитал, что в Лос-Анжелесе сейчас как раз время ужина. — Алло? — Мистер Уинфилд? — Да. — Это детектив Скалли из департамента полиции Киуэста. Вы помните меня? Мы с вами и с Ритой Кортес встречались недавно. — Да, я вас помню. — Почему вы звоните мне в это время? — Я говорил, что сообщу вам, если узнаю что-то еще, об истории с Марином Маринелло. — Да. И что вы узнали? — Я узнал массу интересного о вас и ваших деловых связях. сказал томми и я передал то что знаю в отдел борьбы с организованной преступностью департамента полиции лос анджелеса что это была ложь но он хотел заставить этого человека попотеть я ожидаю что вы услышите кое что от них в надлежащее время сказал томми вы и от меня кое что снова услышите в надлежащее время что вы этим хотите сказать когда вы напустили ваших двух головорезов на риту кортес «Вы сделали очень большую ошибку, мистер Уинфилд, если вас действительно так зовут. Вы сделали еще более серьезную ошибку, когда позволили им причинить ей боль. Я собираюсь проследить, чтобы вы за это заплатили». «А теперь послушайте меня», — начал было Уинфилд. «Ваши два бандита мертвы, дружок, и я собираюсь проследить, чтобы их связь с вами была установлена и доказана». мертвы я подразумеваю что я не имею ни малейшего она застрелила их обоих как настоящий профессионал вам придется в следующий раз посылать кого-нибудь поспособнее детектив этот разговор закончен завизжал уинфилд он не закончится пока я его не закончу сказал томми и положил трубку ему осталось сделать еще один звонок он набрал номер Клэр Каррес. — Алло, это Томми Скали. Клэр. — Мой защитник сказал, чтобы я больше с вами не разговаривала, — сказала она. — Вам не нужно произносить ни слова. Просто слушайте. Она немного помолчала. — Хорошо, я слушаю. — Я знаю, что произошло в вашем доме сегодня утром. И я знаю, почему это произошло. Я знаю, что вы убили Гарри. И я знаю, что у вас был помощник. Я знаю, что вы каким-то образом ответственны также и за смерть вашего бывшего мужа. Вы можете доказать хоть что-нибудь из этого, а мне и не надо ничего доказывать. Теперь уже не надо. Когда вы убили Гарри, Клэр... Вы схватили тигра за хвост, и вам теперь уже не выпутаться. Люди, у которых Гарри украл деньги, знают, что он мертв, и они знают, что это деньги у вас. И, как я полагаю, было продемонстрировано сегодня утром, они точно знают, где вас найти. Теперь вы можете сделать только одно из двух, вы можете пуститься в бега, И если вы это сделаете, то я буду гнаться за вами, как свора гончих. Или вы можете перестать темнить и попытаться о чем-то договориться. Я поработаю с вами над этим, Клэр. Это ваш лучший, последний шанс, поверьте мне. Если вы не подхватите этот мяч, то я вцеплюсь вам в задницу, а коллеги тех двух громил, которых вы убили сегодня утром, будут подстерегать вас на каждом углу. Вы не Гарри, не забудьте об этом. Вы не знаете, как исчезнуть и сделать так, чтобы деньги исчезли. Без помощи мэрка вы теперь в одиночестве и старайтесь пройти по маршруту, который вам не по силам. Я уже позаботился, чтобы друзья этих убитых сегодня типов из Лос-Анджелеса знали, что случилось. Все, что мне теперь нужно делать, это ждать. Вы поняли? Она немного помолчала, затем повесила трубку. Томми позвонил Дэрилу со своего переносного телефона. — Эй! — сказал он. — Что творится? — Она уже знает самое скверное. Наверное, она даст дёру. Ты глаз с неё не спускай, слышишь? — Пристану, как пиявка. Молодец. Встретимся утром. Томми лёг в постель, прижался к Рози и уснул, как младенец.